Но когда дело было сделано, она потребовала внимания. Уселась в самом центре застолья, говорила тосты, всех перебивала и напилась довольно быстро. В какой-то минуту у неё перехватили инициативу. Столом завладел театральный критик Поноровский. К нему подключился актёр Чеквадзе, и с мастерством опытного тамады повёл стол как корабль, разворачивая руль в нужном направлении. Тётя Тося обиделась. ушла на кухню и стала плакать. Сначала она плакала тихо, потом вспомнила всю свою безрадостную жизнь и прибавила звук. Далее она вспомнила свой разговор с Витой и завыла в полную силу лёгких. Гости, испуганные, стали появляться на кухне. Но она приблизилась к тёте Тосе и спросила, что случилось. Но она уже знала, что случилось. Её мама совершила героический поступок. создала гастрономические шедевры, сэкономила кучу денег, устала как бурлак и теперь требовала адекватного вознаграждения. Все должны были валяться у неё в ногах и целовать эти ноги, или хотя бы сказать отдельное ветиеватое спасибо. А никто ничего не говорил, как будто так и должно быть. Сели, пожрали и уйдут, оставив груду грязной посуды. А кто будет мыть? Я так и знала, мрачно сказала Нонна. Сначала будешь надрываться, а потом выдрючиваться. И это единственные слова, которые она нашла для матери. Но оно устроило бы, если бы мать была глухонемая, всё делала и молчала. В кухню вошёл царь, обнял тёщу за плечи. Не расстраивайтесь, сказал он. Я понимаю, что трудно расставаться, но когда-то это происходит с каждым. Ребёнок вырастает и вылетает из гнезда. Закон жизни. Царя ещё не вник в особенности характера новой тёщи и рассуждал философски со своей колокольни. Тётю Тосю уложили спать у соседей. Свадьба продолжалась. Но Анна верила и не верила. Неужели это правда? Неужели она, девчонка с рабочей окраины, жена великого маэстро и сама будущая звезда? А впереди длинная жизнь в обруку с любимым и единственным. Только он, только она. вместе и навсегда как Армовая и Александров а прошлое вместе с людьми потонет в пучине памяти как корабль в пучине волн и в эту пучину попадали я и ленка и наша мама и вся коммуналка с соседями и дядя Фёдор её дядька и прочие родственники все без исключения но она начинала новую жизнь входила в новое пространство и вытирала у порога ноги снимая грязь с подошв В нашем доме тоже происходили события. Лена ходила беременная. Гарик, будущий папаша, всё время радовался жизни. Ему нравилось всё: и хорошая погода, и плохая, и наличие денег, и их отсутствие. Он всегда находил повод чему-то обрадоваться. У него была манера. Он смеялся, как будто немножко давился. Так он и стоит у меня перед глазами, давящийся от смеха. И только иногда он становился суровым, когда смотрел на фотокарточку своего отца. Крупный, красивый, со светлым лицом, отец смотрел перед собой спокойным взором. Гарик скупо поведал, что в 37-м году отца посадили и в тюрьме пытали. Он знал, как. Ему раздавили яйца, а потом отдали домой умирать. Ночью на носилках его тащили на пятый этаж без лифта. А за что, наивно спросила я? А он как специалист ездил в Германию, ответил Гарик. И что не поняла я?